Глава шестьдесят шестая Подойдя к мосту, Ричард увидел столпотворение. Несколько десятков горожан глазели вниз на воду. Он протолкался вперед к низкому каменному парапету и увидел Пашу, которая, свесившись, тоже смотрела вниз. — Что происходит? — спросил он, подойдя к ней сзади. Услышав его голос, Паша подскочила от неожиданности и чуть не свалилась в реку. «Ричард, я думала...» Она посмотрела вниз на воду, потом снова на него. «Что ты думала?» Она обняла его за талию. «Ах, Ричард, я думала, ты погиб. Хвала Создателю!» Ричард высвободился из ее объятий и посмотрел вниз на темную воду. Какие-то мужчины в маленьких лодочках с фонарями на корме тащили сетями тела. В тусклом мерцающем свете Ричард разглядел красный плащ. Он, стремглав, понесся туда, куда причаливали лодки. Выхватив у одного из мужчин сетку, он прикрикнул на остальных, и они дружно вытащили тело на покрытый травой берег. Тело лежало лицом вниз. На спине, под лопаткой, хорошо различимая на красной ткани, виднелась маленькая круглая дырочка. Ричард перевернул покойника, посмотрел в мертвые глаза Перри и застонал. Второе правило волшебника. Перри умер, потому что Ричард нарушил его. Попытался сделать добро, поступил из наилучших побуждений. И это привело к беде. Удар Дакры предназначался ему, Ричарду. Это его хотели убить. Позади возникла Паша. «Ричард, я так перепугалась. Я думала, это ты». Она расплакалась. «Почему на нем твой красный плащ?» «Я ему его дал». Ричард коротко обнял девушку. «Я должен уйти, Паша». «Не из дворца, я надеюсь? Ты же не это хотел сказать, нет?» «Я знаю, что нет. Ты не можешь уйти, Ричард. Именно это я и собираюсь сделать. Спокойной ночи, Паша». Оставив горожан выполнять скорбный ритуал, Ричард направился к себе. «Кто-то хотел убить его, и это не Лилиана. Кто-то еще пытался его убить». Он запихивал вещи в мешок, когда раздался стук в дверь. Ричард замер с рубашкой в руке. Из-за двери раздался голос сестры Верны. Она спрашивала разрешение войти. Ричард распахнул дверь, приготовившись высказать все, что думает, но при виде нее слова застряли у него в горле. Сестра Верна стояла как неживая, уставившись пустыми глазами в пространство. Что стряслось, сестра Верна? Взяв сестру за руку, Ричард провел ее в комнату. — Вот, присядь-ка. Она безвольно опустилась на краешек стула. Встав перед ней на колени, Ричард взял ее ладони в свои. — Сестра Верна, в чем дело? — Я ждала твоего возвращения. Она, наконец, подняла на него опухшие красные глаза. — Ричард, мне сейчас очень нужен друг. И ты единственный, о ком я подумала. Ричард колебался. Ей было известно его условие, хоть теперь он и знал, что она не может снять с него ошейник. «Ричард, когда сестры Грейс и Элизабет умерли, они передали свой дар мне. Я обладаю большей силой, чем любая сестра во дворце, любая обычная сестра. Я понимаю, ты вряд ли поверишь мне, но все равно я должна тебе сказать. Я сомневаюсь, что моей силы достаточно, чтобы снять с тебя Рада Хань. Но все же я хочу попытаться. Ричард прекрасно знал, что она не сможет снять с него ошейник. По крайней мере, так ему было сказано. Но что, если Натан ошибается? Хорошо, попробуй. Будет больно. Ричард подозрительно нахмурился. Интересно, почему это меня не удивляет? Не тебе, Ричард. Мне. То есть... Я узнала, что ты владеешь магией ущерба. А этот тут при чем? Ты сам застегнул на себе Радохань, а он застегивается магией того, на ком надет. Я владею только магией превращения, и не думаю, что этого достаточно, чтобы расстегнуть замок. Я не могу справиться с твоей магией ущерба. Она будет сопротивляться моим усилиям расстегнуть ошейник и причинит мне боль. Но не волнуйся. «Тебе больно не будет». Ричард не знал, что делать, чему верить. Сестра Верна положила руки на ошейник. Прежде чем она закрыла глаза, он успел увидеть ее рассеянный взгляд. Она призывала свой Хань. Ричард напрягся, вцепившись в рукоять меча. Он ждал, готовый к немедленным действиям, если она попытается причинить ему зло. Ему не хотелось верить, что сестра Верна может навредить ему. Но ведь он никогда не думал, что и Лилиана способна на такое. Верна поморщилась. Ричард ощутил лишь приятное теплое покалывание. Воздух в комнате завибрировал, уголки ковра загнулись, оконные стекла затряслись. Сестру Верну трясло от усилия. Большое зеркало в спальне треснуло. Балконная дверь с грохотом распахнулась, посыпались стекла. Занавеси раздувались, как от ветра. С потолка полетела штукатурка, высокая конторка упала на пол. Лицо сестры исказилось, из горла вырвался низкий болезненный стон. Ричард схватил ее за запястье и оторвал ее руки от ошейника. Сестра Верна рухнула ему на грудь. — Ах, Ричард, — горько прошептала она, — мне так жаль. — Я не могу. Ричард обнял ее и крепко прижал к себе. — Все в порядке. Я верю тебе, сестра. Я знаю, ты очень старалась, и ты теперь нашла друга. Она прижалась к нему. Ричард, тебе нужно бежать из дворца. Он усадил ее на стул. Сестра Верна смахнула набежавшие слезы. Устроившись поудобнее, Ричард попросил: "Расскажи, что произошло". Во дворце есть сестры тьмы. Сестры тьмы? Что это значит? Сестры Света стараются нести живым свет Создателя. Сестры Тьмы служат Владетелю. Никогда не было доказано, что они вообще существуют. Обвинение без доказательств — преступление. Ричард, я знаю, ты мне не поверишь. Я понимаю, это звучит так, будто я... Сегодня ночью я убил сестру Лилиану. Я верю тебе. Верно, моргнула. Ты сделал что? Она сказала, что снимет с меня ошейник. Велела мне ждать ее в Хагенском лесу. Сестра Верна, она пыталась вытянуть из меня мой дар. Для себя. Но это невозможно. Женщина не может забрать дар у мужчины. Это невозможно, Ричард. Она сказала, что проделывала такое уже много раз. Когда она попыталась сделать то же самое со мной, мне это показалось вполне возможным. «Я чувствовал, как она вытягивает из меня жизнь, и ей почти удалось. Я был близок к смерти». Верна отбросила назад свои вьющиеся волосы. «Но я не понимаю, как...» Ричард извлек статуэтку. «Она пользовалась вот этим, и кристалл сверкал оранжевым светом. Ты знаешь, что это такое?» Сестра Верна покачала головой. «По-моему, я ее где-то видела, только не помню где». Это было давно, еще до того, как я покинула дворец. И что же произошло потом? Когда это не сработало, потому что я воспользовался своим даром и остановил ее, она призвала из тьмы меч. Она хотела ранить меня, сказала, что издерет с меня заживо кожу и заберет мой дар себе. Она попыталась отрубить мне ноги, но я каким-то образом умудрился добраться до нее первым. «Сестра Верна...» Она обладала магией ущерба. Я видел, как она ею пользовалась, но это не все. Кто-то еще пытается убить меня. Я одолжил свой красный плащ Перри. Его тело только что выловили в реке. Кто-то заколол его дакрой в спину. — О, Создатель! — скривилась верно, заломив пальцы. — Во дворце знают, что ты владеешь магией ущерба. Они используют тебя, чтобы выявить последователей владителя. Она взяла его за руку. «Ричард, я тоже в этом участвовала. Уже давным-давно мне следовало задуматься о многих вещах, но я этого не сделала». «Задуматься о чем?» «Прости меня, Ричард, ты вообще не должен был надевать себе на шею Радахань. В этом не было необходимости. Мне было сказано, что в новом мире не осталось волшебников, чтобы помогать мальчикам, обладающим даром. Я думала, без нашей помощи ты умрешь». Твой друг Зет мог бы обучить тебя. И Аббатиса знала, что есть волшебники, которые смогут тебе помочь. Она заставила меня лишить тебя друзей и любимых исключительно из собственных эгоистических соображений. Тебе вовсе не нужен Хань, чтобы сохранить жизнь. Знаю. Я разговаривал с Натаном. Он мне сказал. Ты был у пророка? Что еще он сказал?